Глава «Тридцать дней до свадьбы». Но там осталось кресло, подвесное, и кровать наша, и пуфики. Перевезу сюда. И стены в маках. Стены ты как перевезёшь, а? И птицы там пели за окном. Я чуть не плачу, потому что для меня та съёмная квартира Богдана, куда он ушёл от Аллы и куда привёл меня, где я готовила ему ужин — А он готовил мне завтрак, где крюк в потолке, берёза за окном и маки, маки же. Она самая лучшая, наша, на двоих. Покрашу, поклею обои, пересажу берёзу, перетащу солнце, чтобы вставало на севере. И птиц тоже смогу переубедить. Проще птиц, чем тебя. Он смеётся, я плачу. Но знаю, что он, конечно, прав. Нам лучше перебраться в Москву. Мне уже предложили тут работу, хотя я и планировала мужественно выживать за счёт нашего с Русом браслетного бизнеса. Друзей у меня больше здесь. Кофе тоже тут варят получше. А если я опять нечаянно соблазню чужого мужа, всегда можно переехать в соседний район и начать всё сначала. Тем более, что главная моя причина оставаться у родных пенатов сама уламывает меня переехать. За неделю жизни в столице Богдан успел выпить с бывшими однокурсниками, которые с таким энтузиазмом предложили ему участие в их новом проекте, что стало абсолютно ясно, кто там через полгода станет главным. «Всё будет, моя хорошая, и дом будет, где всё по-твоему, и самая большая кровать в спальне, и кресло это, и сад, где ты посадишь яблоню с огромными белыми яблоками. И дети наши будут расти любимыми одинаково, потому что ты самая справедливая и добрая в мире Дашка. Он останавливается, тянет меня за киоск с мороженым и там вжимает в гладкий тополиный ствол и целует. Как так получается, что в каждом его поцелуе все эти обещания и ещё миллион будущих, спрессованные в единую белую вспышку, яркую, как сверхновая? Всё будет. Майское солнце танцует тёплыми босыми лучами на наших лицах, пробиваясь через свежие клейкие листики высоченного дерева. Богдан успел ещё и снять нам уютную квартиру в самом центре и зарегистрировать нас в ней. И теперь мы идём в ЗАГС, что прячется в одном из старых домов позапрошлого века, подавать заявление, как он обещал. Ведь если Богдан обещал, он выполнит. Мне страшно. Если честно, мне страшно так, что я готова развернуться и бежать отсюда опрометью, запереться на десять замков, забиться в глубокое древнее кресло, доставшееся нам вместе со скрипучей кроватью и соном разнокалиберных чашек, завернуться в тот самый клетчатый плед и трястись от ужаса. Пока не придёт он, не устроится на полу, положив мне голову на колени, и не спросит «Ну что ты опять придумала себе, хорошая моя?» А я зароюсь пальцами в его тёмные пряди и тихонько расскажу. Может быть. Сегодня утром, когда я вертелась перед зеркалом, примеряя летящую красную юбку с полосатой блузой и подбирала самые звонкие, самые весенние туфли и сумочку, телефон привычно звякнул пришедшим сообщением, и я подхватила его, всё ещё улыбаясь. А там была всего одна ссылка с удалённого уже аккаунта. «Хоть не открывай!» Сердце подсказывало, что ничего хорошего доставленные таким почтальоном новости не принесут. Но я видела, что ссылка ведёт на паблик, подслушанно в Энске, и не смогла удержаться. С каждым прочитанным словом радость таяла стремительно, как майский снег. Там была простая история женщины, вышедшей замуж рано, и ещё не было и двадцати. Хотелось гулять, А она гладила рубашки и готовила ужины. Хотелось стрелять глазками, а она обзаводилась полезными для бизнеса знакомствами. Хотелось искать себя, а приходилось одеваться прилично и изображать идеальную жену. и так десять лет. Пол жизни, потраченной на человека, который потом сказал, что никогда её не любил. Он даже не оглянулся на эти десять лет, не вспомнил, как она отказалась от своих интересов, чтобы поддержать его. и быть самой лучшей любовницей, кухаркой, уборщицей, светской леди, шпионкой, секретаршей. Всё это оказалось ненужным, когда из Москвы приехала свежая, незамученная бытом красотка, которая тратила всё время и деньги на то, чтобы выглядеть ухоженной и дорогой недотрогой. И ей не нужно было выпрашивать у мужа деньги на очередную помаду, которую он же с её губ и слижет, или на болезненную процедуру, без которой на неё и не посмотрит Эта была новенькой, красивой и умела играть грязно. Дружить с соперницами, использовать их и выкидывать без жалости, изображать святую невинность, хотя весь город знал, что она специализируется как раз на чужих мужьях. И эта женщина, излив боль и горечь по поводу соперницы на три экрана, вдруг написала в конце. А я даже не знала, что уже больна. Просто когда он ушёл, болезнь сожгла меня в считанные дни. Муж был смыслом моей жизни, а без него зачем мне жить? Что я умею, кроме как работать его женой? Без подписи. Но в общем всё ясно. Кожа горела и чесалась от болезненной острой вины. Всё так, откровенно и правдиво, Только с её точки зрения. Ни единым словом я не могу отбить это обвинение. Про любовь, что пробивает на вылет, не скажешь же? Нашу правду будем знать только мы. Наверное, Богдан прав. Всё-таки мне больше не место в городе, где я родилась. Он вытолкнул меня из себя. Три года назад мягко, по-родительски Сейчас жестоко. Без права вернуться. Поэтому я промолчу про ссылку. Расскажу о других страхах. А вдруг, — бормочу я, крутя пуговицу на его светлой рубашке, — вдруг ты женишься на мне, и окажется, что мы несовместимы. Ты не закрываешь колпачок на зубной пасте, заставишь меня гладить рубашки, а я ненавижу гладить. Вдруг я храплю во сне, противно смеюсь, хлюпаю, когда ем спагетти. Ты так боролся за совершенную незнакомку, Богдан. Вдруг столько всего зря, и мы разойдемся, плюясь через пару месяцев. Я обрыкаюсь во сне, маниакально закрываю колпачки на тюбиках, дверцы шкафов и окна, сам глажу свои рубашки вот уже пятнадцать лет, не умею есть спагетти и, когда напиваюсь, храплю, как трактор. В его глазах светлые искры. В его улыбке все закаты и рассветы, что ждут нас впереди. В его словах я слышу про рубашки и тихонько выдыхаю. «Нет, Алла, ты не испортишь мне этот день». Хоть мне тебя и очень-очень жаль, но ты палишься на мелочах. «Что, передумала?» — Богдан приподнимает мой подбородок, чтобы взглянуть в глаза. Его рука лежит на моей пояснице, и я радуюсь, что всё-таки надела эту ярко-красную юбку и ярко-красные туфли и взяла ярко-красную сумочку. Потому что когда твой мужчина держит тебя вот так, а ты в блузе в полоску и этой юбке, И на каблуках у тебя железные набойки, можно только танцевать. Бессовестно и бесстыдно, как настоящая столичная разлучница недотрога. отбивай ритм каблуками и кружась в его руках. И улыбаясь, улыбаясь своему мужчине, который теперь твой навсегда. «Идём». Богдан тянет меня за руку. «У нас будет целых тридцать дней, чтобы подумать, Точно ли мы хотим храпеть в унисон до самой смерти? Будет 30 дней до свадьбы.